Китайского метрдотеля, да и за него поручиться нельзя, состоят на службе у полиции, что они проходят специальный двухлетний курс обучения, учатся и шпионскому, и лакейскому делу, знают иностранные языки и обо всем сообщают куда следует, доносят о том, что в доме говорят, о том, что едят, о том, какие лекарства принимают». «Так сегодня цыпленок тетрацине», — сказал он, никому не обращаясь, — сказал больше для развлечения. «Запишут. Он сказал, что сегодня у нас цыпленок тетрацине». «Быть может, на Лубянке еще будут себе ломать голову. Какой тетрацине?» сол очень умный, образованный, даже ученый человек, все время находился в состоянии нервного раздражения, иногда переходившего в бешенство. Нервы его совершенно издергались от вечных неприятностей с властями, от установленного за ним почти не скрывавшегося наблюдения от невозможности иметь хоть какие-либо отношения с образованными русскими людьми. Все они сторонились от иностранных дипломатов, как от чумы. Советское правительство, по-видимому, ставило целью отравить ему жизнь. Это выражалось даже в маловажных вещах, хотя бы в том, что посольства все должны были покупать в Москве по тройной цене. На приемах же с ним были, если нелюбезны, то учтивы, и он обязан был быть со всеми любезен, что было ему тяжело и противно при правдивости его характера. Он не был профессиональным дипломатом. Послы других государств тоже, хотя и в меньшей мере, подвергались таким неприятностям, но переносили это много легче. У них все облегчалось усвоенным ими по уже тридцатипятилетней традиции общим насмешливым отношением к тому, что творилось в России». В своем дипломатическом кругу, а другого у них и не было, они и говорили о московских порядках так, как говорили бы о порядках у папуасов, с той разницей, что эти папуасы были очень могущественны и что с ними надо было считаться неизмеримо больше». Если что еще и удивляло, то разве лишь то, что всего 35 лет тому назад порядки здесь были совершенно другие и мало отличались от западных, тогда как настоящие папуасы всегда были такие же или, быть может, были прежде еще хуже и забавнее. Иностранные дипломаты только и мечтали о скорейшем переводе их на службу в другие столицы. В их кругу считалось общепризнанным фактом, что после двухлетнего пребывания в России нервная система у людей расстраивается, и их необходимо заменять другими. Между собой они так и говорили, у меня двухлетний срок кончается через три месяца. Точно речь шла о воинской повинности». Разумеется, все они старались исполнять свои обязанности, возможно, лучше, старались в мертвящей скуке Москвы проводить время наименее плохо, бывали в опере и в балете. Что ж, и у папуасов могут быть интересные зрелища, вроде своеобразного пения и танцев. Но в большинстве они не слишком близко принимали к сердцу русские дела. Им-то в конце концов какое дело? Отслужат года два и будут переведены в более приятные столицы». Сам посол так к этому относиться не мог. Он испытывал почти физическое страдание от того, что видел, слышал или читал, еще больше от сознания собственного бессилия. Миссию посла он вообще расценивал очень высоко, только поэтому и согласился принять ее». От искусства, от познаний, от умения видеть послов зависели и осведомленность их правительств и в значительной, к сожалению, все же недостаточной мере их политикам». Он был убежден, что переговоры между разными великими державами идут гораздо лучше и успешнее, когда ведутся через послов, а не на ярмарке объединенных наций лучше и успешнее, даже чем в тех случаях, когда съезжаются главы правительств. В громадном большинстве случаев министры знали о делах гораздо меньше, чем послы, а претензии имели гораздо больше». Кроме того, их поездки всегда вызывали шумную рекламу, всеобщее возбуждение, ненужную страстность, которых не было при переговорах, ведущихся через послов.